Ты пал за фюрера, нацию и отечество. Отряд С.А. 112 и так далее. День-деньской через его руки проходили свастика и немецкие орлы, но это, как ни странно, не выводило его из равновесия. Однажды в сугубо частной беседе у меня в кабинете шкаф с лентами и соответствующими бухгалтерскими книгами, который там стоял, перешел позже в его ведение. Так вот, однажды я спросил у него... «Борис, скажите мне, как на духу, все эти эмблемы, свастики, орлы вас не смущают?» И он ответил мне, ни минуты не мешкая. «Господин Пельцер», — сказал он, — «вы, конечно, не обидитесь, иначе вы не завели бы этот разговор. Вы не обидитесь, если я скажу. Для меня своего рода утешение не только догадываться, не только знать, но и своими глазами видеть, что и военнослужащие войск СА — люди смертные». А что касается свастика Орлов, то я совершенно ясно отдаю себе отчет, где нахожусь. Вскоре и он, и Лени стали просто незаменимыми работниками. Этот факт я хочу подчеркнуть особо. Вот почему я не только не пакостил ему, но и здорово помогал. Это же относится и к Лени. Я поступал так, исходя из интересов дела. Не такой уж я филантроп, человек не от мира сего. Разве я когда-нибудь это утверждал? Парень обладал прямо-таки фантастической любовью к порядку и к тому еще организаторскими способностями. Кроме того, он умел ладить с людьми, даже ванфт и шелф, видя, как он вкалывает, примирились с ним. Уверяю вас, в условиях свободного предпринимательства этот парень пошел далеко бы. Знаю, он был инженером и, наверное, разбирался в своей математике, но это особая статья. Удивительно, что он первый обратил внимание на одно обстоятельство, хотя я уже лет десять был хозяином садоводства, а Грунч почти сорок лет протрубил на этой работе. Но никто из нас ничего не заметил. Даже эта умница-разумница Хельдхоне. Никто не заметил, а он заметил. Каркасники, я имею в виду бригаду по каркасам, снижали общий ритм. А почему? Да потому что бригада отделочников давала высочайшую производительность труда. Это раз. А бригада по приемке благодаря Борису и Хельдхоне была у меня такая, что лучше я не мог бы себе и пожелать. Это два. Следовательно, надо было перегруппировать силы. Цевен я отослал обратно к столу каркасников. Она немножко поворчала, но я компенсировал ее деньгами. Результаты не заставили себя ждать. Выработка сразу поднялась на 12-15%. Надеюсь, вас теперь не удивляет, что я был заинтересован в работе русского и в его благополучии. Кроме того, люди наверху говорили мне иногда прямо, иногда намеками. Дескать, я должен следить за тем, чтобы с ним не случилось ничего дурного. Наверху у него был мощный покровитель. Понятно, такие истории легко сказываются, но не просто делаются. Это ничтожество Шпик Крэмп и истеричка Ванфт могли буквально в два счета погубить мое заведение. Между прочим, ни одна живая душа, ни Леня, ни Грунч, не знала, что я выделил Борису шесть квадратных метров хорошо удобренной земли в моей личной маленькой теплице. Выделил ему шесть квадратных метров, чтобы он выращивал на них табак, огурцы и помидоры. Автор должен признать, что по отношению к свидетелям из цветоводства Пельцера, встречавшихся с Леней во время войны, он избрал путь наименьшего сопротивления, то есть посещает свидетелей в зависимости от их доступности. Поскольку при втором визите автора Кванфт та еще более демонстративно повернулась к нему спиной, он перестал к ней обращаться. Пельцер, Грунч, Ильза Кремер и Хельдхоне оказались доступны в равной степени и в равной степени разговорчивы. Правда, Кремер была несколько менее общительна. Но именно из-за равной доступности свидетелей Автор затрудняется в выборе или, если хотите, в избрании очередной жертвы. Хёльтхоне привлекает его своим исключительно вкусным чаем и строго со вкусом обставленным домом, а также своей как бы законсервированной холеной красотой. Автору нравится, что Хёльтхоне не скрывает своих сепаратистских взглядов и что она до сих пор их придерживается. Отпугивает его от Хёльтхоне только одно — крошечная пепельница и то обстоятельство, что хёльтхоны явно не жалуют заядлых курильщиков. Ну хорошо, наша земля, под нашей землей хёльтхоны понимает одну из земель ФРГ, Северный Рейн-Вестфалию, автор, имеет, стало быть, самые высокие налоговые поступления и поддерживает другие бедные земли, которые получают мало налогов.